Глава 6. Сумеречный. Появление взбудоражило новых заказчиков. Они настороженно переглянулись и обратили взоры к напрягшейся девушке. Чтобы выявить наличие маяков, необходим сильный артефакт либо ритуал. Судя по всему, первого у них не было, а во-вторых, они не озаботились. Сумеречный воиндж видел больше, чем доступно обычному взору. Впрочем, и взгляд Эрики не упускает деталей. С ней стоит быть настороже. Болгер в очередной раз оглядел молодую дочь Сигурн. Он видел Аргиил и Лишиздли, но мог с уверенностью сказать, что она не похожа на отца. Ей что-то арвенийское в чертах, наверное, в мать. Аргиил взял жену из соседней страны, изнеженная, кожа наверняка мягче самой тонкой шерсти, и лишь тонкий шрам над верхней губой выбивается из образа принцессы. Тонка, ловкость угадывается в каждом движении. Она прекрасно мечет ножи. Неужели Конунг позволил дочери упражняться с оружием? Хотя это очевидно. Маяк, удочнил Эрика, посмотрев в поисках поддержки на сестру. Молодая, наивная, слишком гордая. Не самый лучший спутник в путешествии. Мы не проверили. Скорее всего, его набросили в замке. Сейчас с ними, не переживай. Корона против пошла в отца. Крупная кость, широкий бёдро. Черты лица грубее, хотя и не лишены женственности. Она больше походила на коренную жительницур фолка, нежели сестра, и было куда увереннее, что не удивительно для изгоя. А вот её спутник вызывал особый интерес. Дракон с проклятием на сердце, и чёрная нить связи бежит от него к Коре, она подпитывает его, сдерживает магическую печать. Понятно, зачем им нужен цветок из сада Сигурн. Только в чём выгода Эрики? Она говорила о том, что Аргейл заключен в камень. Звучит как проклятие. Интересная собралась компания. «Идем». Он кивнул Селвину, а сам направился к стоящему у стены столу. Курыжа принялась раскладывать на полу рунные камни и травы, чтобы провести ритуал снятия маяка. Навесить-то его намного проще. «Кто за ней следит?» Сразу потребовал ответа Холгер. Эрику пытались насильно выдать замуж. Она сбежала со свадьбы. Спокойным голосом пояснил мужчина, присаживаясь на предложенный стул. Так отдала бы сердце стуже и шла бы на все четыре стороны. Всё намного сложнее. Жених не хотел её отпускать. Решил плочети сердце и красавицу жену. Холгер опустился на стул, развернув её спинку к стене, чтобы видеть всех присутствующих. Именно. Селвин поджал тонкие губы. Казалось, он чего-то не договаривает. Все его спутники о чём-то молчат. Ичтиё подсказывала: "Это нечто опасное. И она готова рискнуть сердцем ради цветов Сигурн? У меня нет выхода", сообщил Ирик раньше, чем её спутник ответил. Кора приступила к ритуалу. Вокруг девушки закружился сверкающий туман, кожа засияла, а глаза просветлели, напоминая грани драгоценного изумруда. "Красивая", прошептал восторженно Рикард. "Не лишай", шикнул на него Холгер. Значит, нас будут преследовать, подтожил он, возвращаясь к разговору с заказчиком. Никому не известно, куда мы направляемся, а как только войдём в Каудовский туман на границе страны, станем недосягаемы. До него ещё нужно добраться. Холгер постучал пальцами по столешнице, задумчиво глядя на девушек. Он мне не нравится, почти неслышно прошептал Эрика. А должен, насмешливо парировал Лекор. Мы нанимаем проводника, а не ищем друга или любовника. Эрика резко выпрямилась. Щеки ее заолели от смущения. Как она все же молода для этого путешествия. В очередной раз с досадой подумал про себя Холгер. Но колдунья права. Не важно, как они друг к другу относятся. Главное взаимодействие в команде. Они все хотят добраться до сада Сигурн. Правда, у всех разные причины. А перед ним даже замаячил призрачный шанс... Отомстить Конунгу за уничтожение клана Сумеречных воинов. Я возьму в половину больше. Мягко ударил он ладонью по столешнице, приходя к решению. Не слишком ли дорого, скинул Селвин. Тебе самому нужно в сад, а без нас туда не попасть. Эта плата в том числе и за защиту. Я сильнейший воин в нашей команде, а ваша принцесса наверняка и в кусты побоится сходить одна. Я могу за себя постоять, и тягаты дороги меня не пугают. Эрика стремительно развернулась и чузгкнула цепь деревянных бус на вороте её туники. Сжала кулаки до хруста костяшек, а глаза вспыхнули злобой, снова напоминая сияние изумруда. "Да ну, подойди-ка", поманил он её взмахом ладони. Эрика помедлила лишь на секунду, потом смело зашагала к нему, оттолкнув руку сестры, которая попыталась её остановить. А ведь из раны на её шее до сих пор сочится кровь, и вправду не боится. или храбрица. Я не стану обузой, заявила девушка, замерев напротив него. Нос защекотал у нежный запах цветов. Она ещё и надушена. Он медленно поднялся, оглядывая её сверху вниз, провёл тыльной стороной ладони по щеке, мознул большим пальцем по губам, отмытив, как она вздрогнула от неожиданности. И вправду, кожа нежная, почти невесомая. Потом поддел упрямый подбородок И стёр кровь с раны, улыбнувшись на её тихое шипение. Селван перехватил его ладонь прежде, чем тот успел слизнуть алые разводы с пальца и стёр их отрезком ткани. Ничего. В следующий раз Холгер высвободил руку и теперь перехватил ладоньи девушки, помассировал пальцы, поднялся к запястьям. Руки сильные, мозолистые. Аргил точно растил дочь. Что ж, лучница всегда неплоха. И если она безшумна, Вынес вердикт он, оторвав от её туники деревянные бусы. Хорошо, на четверть цены выше, заявил, еле сдержав новую улыбку на приглушённое рычание девушки. Драгоценными камнями возьмёшь, поиграв желваками на щеках, уточнил Селвин. Зависит от камней. Они со свадебного платья невесты Эрла. Ты будешь доволен, фыркнула Эрика, отворачиваясь от него и направляясь к сестре. Ты согласен. Драгон напряжённо ждал ответа, как и Кора. Хейрика, кажется, специально бросила фразу про плати, чтобы он отказался. Может, не стоит? осторожно спросил Рикард. Ты и тюмрёшь. Мы пойдём к краю мира, даже если придётся весь путь тащить эту гордечку за волосы. Но и спешить не некуда. Сначала выясним подробнее, что случилось с Сергеевым. Правда ли он проклят? Согласен. Мимолетно прикрыв глаза, подтвердил Холгер. «Отправимся сейчас же. Заночуем в лесу. Маяк еще будет указывать последнюю точку. И... Наши друзья снизу могут потребовать вернуть выигрыш назад». «Возвращайся. Мне нужно отдохнуть», — сообщил Рикарду. «И больше без ребячества. Ты привлек слишком много внимания к нашему билету в сад Сигурн». «Это вообще-то мое тело». Весело фыркнул тот в ответ. И ты слишком молод для этого путешествия. Не ворчи. Ты не против, если я её соблазню? Эрику, она красивая. Делай, что хочешь, отмахнулся Холгер, отстраняясь от сознания ученика. Невеста. Хорошо. Тогда половина сейчас, вторая половина, начал Сельвин. Когда поднимемся в земли полубогов, Перебил его Рикард, задорно улыбнувшись. Странно, он снова казался иным. Плечи расслабились, ушла напряжённость из тела, и даже мимика будто претерпела изменения. Наверное, мне нужно отдохнуть, поспать. Усталость притупляет зрение и навевает непонятные образы. Скорее я отношусь к нему через чур подозрительно на фоне неприязни. Грубый, наглый, опасный до мурашек по коже. На шее до сих пор ощущается прикосновение холодного лезвия и мозолистых пальцев. И зачем он пытался попробовать мою кровь на вкус? Она же оставалась на кинжале, но не интересовала его. Ещё одна странность. А вдруг ты нас бросишь там? Сылвин недовольно нахмурил светлые брови. Мне же тоже нужно в сад Сигурн, отмахнулся проводник. Иван, недостаточно моего честного слова? И Рикард весело мне подмигнул. И захотелось по-детски показать ему язык, будто передо мной дурачится Стефан. Мы недостаточно хорошо знакомы, чтобы верить на слово, Кора выпрямилась. Появилось в её движениях какая-то чарующая грация. «Мы можем заключить магический договор. Чтобы ты подвела меня к его нарушению, колдунья!» Скептически фыркнул Сумеречник. «Нет уж. Мы повязаны. Всем надо наверх. Этого достаточно. Могу разве что поклясться перед Эрикой?» «Она нужна тебе больше, чем мы». Селвин бросил Рикарду кожа на мешочек. Тот с металлическим звяканием лёг в ладонь проводника. Он взвесил его, довольно улыбнулся и сунул в небольшую поясную сумку. "Нужно уходить", заключил он. "А узнать друг друга успеем в Калдонии. До края мира не один день пути". Похоже, он не успел ещё разместиться в номере. Дорожная сумка была собрана. Ему оставалось только забросить ее на плечо. Рикард первым направился на выход, но стоило ему потянуться к ручке двери, как с другой стороны послышался настойчивый стук. Если что, окно открыто и выходит на крышу конюшни. Шепнул он, отпирая замок. «Что он имеет в виду? Подготовился на случай побега?» Я шалело посмотрела на сестру. Та удобнее перекинула длинный ремень сумки через голову, явно готовая бежать к окну в числе первых. За дверью оказался знакомый нам светловолосый воин, проигравший спор. Только пришёл он не один, а в сопровождении ещё троих мужчин, которых мы видели за столом во время игры. Но сейчас они выглядели ещё свирепее. и казались неадекватными. Похоже, пока мы обговаривали условия сотрудничества, они там напивались. Алкоголь придал им смелости и убавил осторожности. Мы тут подумали, Рикард, гневно пророкотал он. Обманул ты нас. Знал, что девчонка отлично мечет ножи. Деньги верни. Мы встретились с ней впервые в жизни, парировал Рикорд, обезоруживающе улыбаясь. Но не она, так и я бы сам выиграл, пари. Он выхватил кинжал из ножен, подкинул его, позволяя оружию совершить несколько оборотов в воздухе, и легко лечь в рукоятью в ладонь. Я бы доказал свои слова, но заказчики требуют скорее приступить к работе. «Пропусти, Янов! Не устраивай себе неприятности!» «Так кому нужны доказательства?» Блондин порывисто провел ладонью по подбородку, отчего колечки, вплетенные в светлую бороду, мелодично звякнули. «Соврал, плати!» «Заплати им и пойдем, Рикард», — попросила я. «К чему устраивать неприятности из ничего?» Он действительно соврал. Сам виноват, раз решил устроить этот фарс. Знал же, что заказчик приведёт к нему дочь Сигурун. Раз такой меткий, мог бы сам выиграть и уйти от них со спокойной душой. Золото на дороге не валяется, красотка. Мы честно выиграли пари. Честно? выплюнул Янов. Плате рекорд. И девчонку отдай как компенсацию. Он осклабился и пьяно мне подмигнул. Что? Ахнула от неожиданности, а Кора двинулась в сторону, закрывая меня плечом. Зачем тебе этот малец, прекрасная дева? пробасил он самоуверенно, ударив себя кулаком по нагруднику. Выбирай мужчину. На мгновение я совершенно некрасиво приоткрыла рот. Потом же прикрыла лицо ладонью и помотала головой. Хорошо, начинается наше путешествие. Проводник любит находить неприятности на задницу, буду откровенна. Уважаемые воины, мы спешим, просим нас не задерживать. Сэлвин подошёл к Рикарду со спины. Не знаю, что увидели мужчины с этого ракурса. Я не могла рассмотреть его лица. Но они настороженно отступили. Это здесь, послышался знакомый голос, а стоящая возле меня корова выругалась под нас. Стефан, я тоже подступила к двери. По коридору спешно шёл мой несостоявшийся жених в сопровождении воина, в среди которых оказался емуй дорогой кузнец из Стейнби. Белин бладно временно радостно и тревожно вновь увидеть их. Они живы, успели покинуть Скаак до того, как в него вошли драгоны, но они пустились на мои поиски явно не из желания справиться о моем самочувствии после ледяного купания. Похоже, вот и стало известно, чей маяк увидел на мне сумеречный воин. «Эрика!» — радостно воскликнул Стефан. «Это кто?» — Рикард повернул ко мне голову. Тёмная бровь проводника приподнялась в вопросительном выражении, но на губах по-прежнему играла весёлая улыбка. «Жених Эрики!» Сылвин оттеснил Рикарда, захлопнул дверь и сразу запер её на замок. «Воспользуемся окном», — сдержанно сообщил он. «Жених!» Рикард подхватил меня под локоть и повёл следом за возлюбленным Коры. смазливый блондинчик. "Такие мужчины тебе нравятся?" "Нашёл, о чём думать в такой момент?" Я оттолкнула его руку, освобождаясь из хватки, и первая подлетела к окну. "Верни серьёзного проводника, пожалуйста. Нам не до ребячеств. Ты можешь быть серьёзней за нас обоих, красотка." Коротко рассмеялся он. Но мелькнуло что-то тёмное в глубине его глаз. Распахнув створки окна, я выглянула наружу. Действительно, в метре от окна внизу оказалась односкатная крыша конюшни. Запрыгнув на подоконник, я первая спрыгнула вниз, спружинила ноги, гася инерцию падения, но всё же потеряла равновесие, поскользнувшись на черепице, и припала на колено. Рядом ловко приземлился Рикард. Он подхватил меня под мышки и легко вздернул на ноги. «Неплохо, Эрика», — заключил он. Прыжок не вызвал никаких трудностей и у Сэлвина. Он соскользнул вниз, словно дикая кошка, почти бесшумно приземлился на ноги, чуть согнув колени, и сразу развернулся, чтобы поймать менее ловкую кору. Показалось, её вес не вызвал в нём ни капли затруднения. Он даже не присел, лишь прижал девушку к себе и побежал к краю крыши. У окна показался Янов, которого тут же оттолкнул Стефан. В комнате явно шла драка. Эрика, стой, прокричал он. А я пожалела о том, что мне не разрешили взять лук. Сэлвин посчитал, что девушка с оружием привлечёт слишком много внимания, её запомнят. Я могла бы одним выстрелом опустить ставни, а вторым плотно закрыть имя окно. Это дало бы нам форы. "Не отставай, Эрика", прокричал Сэлвин, спрыгивая вниз с крыши. Рикард же выхватил из ножен на поясе кинжал и замахнулся им, глядя на Стефана. Не советую, предупредил он громко. Идём к красотка. Эрика позвала Стефан не спеша выбираться наружу. Я пробежала к проводнику и спрыгнула вниз. На этот раз до земли было почти 3 м, но стоксена смягчил падение. А там уже Кора подала мне руку, помогая выбраться. Селвинс же распахнул одно из створок широких ворот конюшни. и понёсся между денниками выискивая наших лошадей хорошо что мы попросили не снимать седло а только напоить их рикардо легко спрыгнул вниз ловко удержавшись за край крыши и приземлился возле меня сколько же с тобой проблем дочь сигурн весело фыркнул он сверху слышались звуки торопливых шагов Похоже, Стефан спустился на крышу. А впереди раздавался топот лошадиных копыт. К таверне несся десяток коней с вооруженными всадниками в черных доспехах с красным драгоном на нагрудниках. Выходит, Стефан покинул город во время захвата и отправился за мной, но, видимо, драгоны ринулись в погоню. «Тоже за тобой!» Хмыкнул Сомеречный воин, иронично вздёрнув бровь. Похоже, я продешевил с платой. Серьёзно? Он думает о деньгах в такой момент? В конюшне. Кажется, они нас ещё не заметили. Рикард снова взял меня за локоть и потянул за собой, будто я не могу идти сама. Корав бежала внутрь вперёд нас. Рикард толкнул меня и налёк на дверь, чтобы её закрыть. Но раньше в конюшню влетел Стефан. Развернувшись, он направил лезвие меча на нашего проводника. Рикард даже бровью не повёл, толкнул дверь и глянул на меня. Его убить? Поинтересовался он как бы между прочим. Что? Нет! Я задохнулась от изумления. «Великая Сигурн, кого мы наняли?» «Кто это, Эрика?» Черты лица Стефана заострились, в глубине глаз пылалый яростный огонь. Он не походил на себя прежнего, либо я не знала его с этой стороны. Сейчас передо мной стоял воин и враг? Сложно поверить. Даже после чуть не случившейся свадьбы по принуждению». Я не могла его по-настоящему возненавидеть. Всё же мы знакомы с детства. Тебе лучше нам не мешать. Я пыталась поймать взгляд друга, уговорить оставить погоню. Но он смотрел только на Рикардо, логично опасаясь его действий. Здесь есть второй выход, раздался из глубины конюшни голос Сэлвина. Он уже вывел наших лошадей из деньников и потянул их в дальнюю часть помещения, где виднелись другие ворота. «Как хорошо, что здание сквозное!» «Что значит не мешать?» — в сердцах выкрикнул Стефан. «Ты бросила город!» «Отреклась от долга!» «Присвоила сердце!» «Я спасла сердце от притязаний драгонов!» Это, конечно, всё очень мило, но нам надо спешить. Ну, решай. Стефан, да? Отступись или Рикарт лёгким движением извлёк длинный меч из ножен, красноречиво сообщая, как дальше будет проходить общение. Эрика, пойдём со мной. Стефан ринулся в атаку. Снова спешит. Лесвие столкнулись с металлическим лязгом. Рикард ловким взмахом разъединил их и уже сам ударил. Его меч отличался от типичного для эрхолка оружия. В нашей стране любили топоры. Мечи использовали как вспомогательный элемент в бою. А Рикард, как и Стефан, явно был отличным мечником. Широкая рукоять позволяла ему ловко разворачивать свое оружие в ладонях. Бить с разных сторон, не теряя скорости. Только техника была мне незнакома. Стефана обучал мастер из фласси. Он плясал, двигался изящно. Рикард экономно. Его удары, готовые в любой момент забрать жизнь, были направлены в жизни на важные места. Наш проводник был профессиональным убийцей. Я напряжённо наблюдала за противостоянием, нервно сжимала ладони и, не выдержав, вновь попросила: "Не убивай его, пожалуйста". "Как с тобой сложно", недовольно фыркнул Рикард. Но их бой прервался, когда двери конюшни распахнулись. Проводник и бывший жених разъединили мечи. И разошлись. Внутрь ворвалось струя драгонов. Кажется, они не ожидали увидеть подобную картину. Может, их просто отправили проверить конюшню. Но здесь они столкнулись с теми, кого искали. Их замешательство продлилось всего с полминуты. «Предупреди!» — бросил через плечо один из них. И второй подчинился, рванул обратно в здание постоялого двора. А двое других выхватили оружие, намеренной напасть на Рикорда и Стефана. К счастью, те двое оками не были, молча переглянулись и развернулись к новым противникам без слов решив объединиться. Эрика я развернулась на оклик. Кора бросила мне лук и колчан со стрелами. Родное оружие в руках принесло успокоение. Забросив колчан за спину, я наложила стрелу на лук. У Рикардо, судя по всему, имелись глаза и на затылке, потому что он, не дожидаясь моей команды, резко рванул в сторону, отталкивая Стефана плечом. Следом стрелы одна за другой ринулись на поиски жертв. Мужчины, вскрикнув от боли, павалились на пол. В ноги, серьёзно. Рекорд развернулся ко мне и в возмущении раскинул руки в стороны. Я не нашла, что ответить. Забрать чужую жизнь не так просто. Меня учили стрелять, а не убивать. Стефан, пользуясь уязвимым положением врагов, подступил к ним и выбил из них дух точными ударами рукоятью меча. Уходим, скоро здесь станет жарко. Рикард тринулся вдоль денников, остановился возле одного и потянул сопротивляющуюся кобылу на себя. "Это твоя лошадь?" с сомнением уточнила я. "Нет, конечно. Моя не оседлана." Он дёрнул кобылу к себе за узду, похлопал её по шее, заглядывая в умные глаза, и та начала успокаиваться. "Эрика!" Стефан подлетел ко мне, вцепился в мой локоть. Кора выступила вперёд, но я вытянула руку, не подпуская её к драго. Что ты задумала? Зачем? И силь в сговоре с драгонами? Что? Её маг создал каменную лазу, и драгоны появились во время свадьбы. Она не знала. Само собой ты так скажешь. Я рванула назад, освобождаясь из его хватки. Но какая теперь разница? Драгоны захватили Эйрисунд. Единственный, кто умел управлять магией стужи, замурован в камень. У императора два сердца, а нас преследуют враги, которых ты привел. Зеленые глаза друга расширились. В них плескалось сомнение. Но он понимал, что я права. Пара минут, и оставшиеся драгоны ворвутся в конюшню. Их больше, чем нас. Они лучше вооружены, ведь пришли завоёвывать чужую страну. Что ты намерена делать? Он тяжело сглотнул, ожидая моего ответа. Но я не спешила делиться своими планами. Появление Стефана и драгонов вызывало много вопросов. Если Сильв в сговоре с врагом, почему те преследуют её сына? И чего хочет он сам? Эрика позвала Кора. А ты уверена в своих спутниках? Стефан перевёл взбешённый взгляд к ней. Что? Опешалая Эмелька мы взглянув на двери конюшни, в которых показался Белин, и ещё трое сопровождающих сына Эрла. А позади, отпостояла во дворах, к нам уже бежали драганы. В руках троих из них появились луки. Двери конюшни захлопнулись. И в них тут же ударили наконечники стрел, прошивая тонкое дерево насквозь. Белина постелил тяжёлый засов, но вряд ли он надолго задержит ворогов. Пошли скорее. Кора сжала моё плечо, ладони заставляя опомниться. Если объединимся, уничтожим и рога. Стефан обратил взгляд на Рикорда. Тот задумался на мгновение, а дверь вдруг грохнула. Мдязку проломили острые когти. Предпочитаю вовремя унести ноги, иронично хмыкнул наш проводник. Где ваши кони, Стефан? испуганно спросила я. На соседней улице, хрипло сообщил он, наблюдая, как новый удар когтистой лапы пробивает дыру в двери. Бежим! крикнул он своим людям. Мы поспешили к ожидающим спутникам и через минуту покинули конюшню. Я, Кора, Селвин и Рикард ехали верхом. Стефан со своими людьми следовали за нами пешком. Обойдём постоялый двор. Рикард повёл украденную кобылу по узкому проходу между домами, указывая нам путь. Позади послышался грохот. Враги ворвались в конюшню и бросились за нами в погоню. На соседней улице действительно ожидали кони, к которым сразу рванул Стефан со спутниками. «Бежим уже!» Рикард дернул мою лошадь под узду, быстро разгоняясь на своей. «Мне пришлось вцепиться в седло, чтобы не потерять равновесие. Мы их бросим?» «Думай о своей шкуре Эрика!» Не глядя на меня, потребовал он. Грозный рык сотряс небо. Обернувшись через плечо, я онемела от ужаса. Вверх на кожистых крыльях поднялся огромный черный ящер. «Разве это возможно?» Я обращалась скорее к себе, просто не в состоянии поверить своим глазам. В детских сказках рассказывают о способности драгонов менять облик, становиться крылатыми чудовищами и сторгающими пламя. В учебниках истории говорится, что в первую эру нашего мира после создания драконы были способны к полёту. Но с тех пор многое изменилось. Достигнуть вершины своих возможностей могли не все. А с потерей сердца стихии драконы окончательно лишились этой пугающей способности. Но сейчас я наблюдала, как над городом летит настоящее чудовище. Устремляясь в погоню за нами. Как видишь, приглушённо рыкнул Рейкер, та ведьма услышав мои слова. О чём я ещё не знаю, Селвин, крикнуло он яростно. Мы не знали, отозвался тот. Лишь предполагали. Последняя фраза почти потерялась за громким топотом копыт. Рядом лес. Можно попытаться скрыться там, если Проводник бросил тревожный взгляд за спину, где за нами неслись Стефан с воинами, а потом посмотрел на небо. Если, конечно, он ещё и не огнидышащий ко всем нашим неприятностям. Великая Сигурн я сильнее ударила по бокам лошади, уговаривая её ускориться. Впервые в жизни мне приходилось скакать так быстро, и ещё и на незнакомые кобылы. Как же в этот момент не хватало верного ветра. Мы чувствовали друг друга без команд. Люди спогоно кричали, выбегая из домов. Кто-то схватился за лук, но вряд ли стрелы способны остановить это чудовище. Рикард предупредил о повороте заранее. Пришлось немного приостановить лошадей, а потом снова разогнаться. Рёв дракона гремел над головой. Милькому сглинوف назад я вновь мысленно обратилась к своей покровительнице. Рикард, скачущий возле меня, громко выругался. Гротя я щиро накалялась, становилась огненно-красной. Он готовился к атаке, только не торопился. Спикировал вниз, когда мы вылетели на основную улицу, ведущую к городским воротам, в стороны прокричал Сэлвин, и я, не глядя назад, резко рванула узду влево. Мимо, поднимая мощные потоки ветра, пронеслась как тистая лапа, оставляя в уторамбованной земле глубокие борозды. Сзади послышалось испуганное ржание. Одного из всадников Стефана снесло хвостом. Мущину с конём отбросило словно детскую игрушку. и он с грохотом ударился о стену дома. «Драгон» пронёсся дальше и поднялся в небо у городских ворот. Остальные лошади испуганно встали на дыбы. Их с трудом удалось успокоить и вновь направить вперёд по дороге. «У нас есть особая стрела», — услышала я за спиной голос Селвина. «Одна», — скептически уточнил проводник. «Она особенная». Над головой мелькнула тень городских ворот. Мы покинули вскоре. Драгон совершил петлю над дорогой и вновь устремился к нам. Теперь мы неслись ему навстречу, а до леса минимум миля сумасшедшей скачки. «Рассредоточиться!» — раздался где-то сбоку крик Рикарда. Я послушалась мгновенно. перевонала коня чуть в сторону, чтобы увеличить расстояние между другими всадниками, и с ужасом поняла, что дракон тоже сменил направление. Он летел прямо на меня, опустился ниже, мисясь лишь в паре метров от земли, выставив когтистые лапы в стремлении схватить желанную добычу. С такого расстояния я видела даже чешую, покрывающую мощное тело. Эрика Да низ се спого на крик коры. Я перекинула ногу через седло и прыгнула в последний момент. Над головой промелькнуло крыло, ироша ветром волосы. Лошадь угодила в лапы чудовища, а я со вскриком рухнула на землю и покатилась в сторону, сажая синяки. Надо мной мелькнуло что-то тёмное. Эта лошадь перепрыгнула через меня в последний момент. Всадник развернул её, остановилась и спрыгнула с седла. Приподнявшись, я с запозданием поняла, что это рекорд. Голова кружилась после этих кульбитов. Сердце стучало где-то в районе горла, но боли не было. Ошеломление и испуг пока не позволяли её ощутить. Быстрея принцесса проводник вздёрнул меня с земли, стащил с моей спины лук и всучил его мне в руки. Драгон развернулся и устремился к нам. Какой от него толк? В ужасе вопросила я, нервно вцепившись пальцами в верное оружие. Быстрее, я сказал. Рикард размотал какой-то тёмный свёрток, в котором оказалась странная стрела. На чёрной древесине алели зловещим светом буквы неизвестного алфавита. В глаз, не в ногу. Давай. Он с шипением схватил стрелу и бросил мне. Подхватив её на лету, я развернулась, мгновенно накладывая снаряд на тетиву. Стрела обожгла пальцы, но боль опять мелькнула только на краю сознания, а я спустила тетиву, метя в красный глаз дракона. Пугающая стрела понеслась вперёд, оставляя за собой алый след. Ящер взревел, резко рванул вверх, заметался в небе, крича от боли, пока с грохотом не рухнул на землю. Неплохо, принцесса. Рикард схватил меня за руку и потянул к своей лошади. Я же не могла отвести взгляда от дракона. Он продолжал биться в огонье, рычать и царапать когтями морду. Откуда эта стрела? Дорожащим от шока голосом спросила я: "Вот и мне интересно". Мрачно хмыкнул он прежде, чем громко крикнуть: "Уходим". "А моя лошадь?" Я огляделась по сторонам, но не увидела свою кабылу. Зато к нам подтягивались наши спутники, и Стефан со своим маленьким отрядом. Оказалось, мы умудрились отдалиться от города почти на четверть мили. А дракон теперь только жалобно рывел. Его тело медленно окутывал чёрный туман. Ящарад бросил её к городу. "Запрыгивай!" Рикорд подтолкнул меня к своей кобыле. Седло, конечно, было дорожным, широким, без рожка, но явно не предназначалось для езды вдвоём. На лошади вообще очень неудобно скакать с кем-то. «Только был ли у нас выбор? Я лишилась своей кобылы и всех вещей. Со мной остался только лук». «Без тетивы», — угрюмо подумала я, оценив взглядом своё оружие. Стрела прожгла её и оставила ожоги на пальцах. «Давай в седло. Я сзади». Удивляясь про себя, как быстро Рикард перенял на себя роль лидера, Я поспешила выполнить его приказ. Лишь сунула в седдельную сумку лук и колчан, чтобы они не мешали проводнику, и запрыгнула в седло, стараясь игнорировать боль в ладонях и ушибленном бедре. Хорошо, что ты худющая, изрёк Рикард, устраиваясь сзади. Спина упёрлась в его грудь, вынуждая меня подтянуться к шее кабы. Он пропустил руки возле моей талии, крепко вцепился в луку седла между моих ног. Я выпрямилась от неожиданности и тут же мысленно обругала себя. Нашла, когда думать о приличиях. Спасибо, прошептала я и тут же осеклась. Он помогает мне не из-за доброты, лишь я способна открыть вход в сад Сигурун. За что? Выдохнула она, удивлённо мне в макушку. Ты подстрелила драгона. Эрика, ты как? К нам подлетела беспокоенна Стефан на коне. Жива. Это всё, что я могла сказать о своём состоянии на данный момент. Лучше она поедет со мной, внезапно заявил он, и тут вдруг подался вперёд, когда в его плечо вонзилась стрела. Стефан сорвался с губ испуганный крик. "Драганы, уходим", прокричал Рикард, строгое бака лошади. И я крепко сжала колени и вцепилась в узду, стараясь удержаться в седле, но испуганно смотрела назад. Стиснув челюсть, Стефан выпрямился и погнал своего коня за нами. Остальные не стали отставать. А только показавшейся в ворота горя драганов Нёсся к раненому ящеру, пуская нам в спины стрелы. Бешеная скачка продолжилась. Я смотрела чётко вперёд, направляла лошадь, руководствуясь командами Рикорда, наблюдавшего за действиями врагов, и пыталась не рухнуть с лошади. Несмотря на то, что с детства езжу верхом на такой скорости и без стремян под ногами, я опасалась в любую секунду упасть и свернуть шею, Правда, проводник держал крепко, но как доверять тому, с кем знакома всего час, за который он успел жутко взбесить меня и порезать? Остальные тоже не отставали, даже раненый Стефан, хоть ему и было тяжелее всех. К счастью, драгоны остались достаточно далеко. Стрелы летели мимо, несмотря на их невероятную пробивную мощь. О преследовать нас не стали, остановились возле раненого собрата, который наконец обрёл человеческую форму. Но издали я лишь видел лежащего на земле без сознания мужчину. Почему они остановились? Ты сбила дракона, принцесса. Хриплое дыхание касалось макушки, снова напоминая, насколько тесно мы вынуждены общаться. Даже если кто-то из них способен наоборот, не рискнёт подняться в воздух. А остальные побоятся стрел дочерес егурн. Хорошо, что они не знают о судьбе твоего лука. Лук это подарок отца. Надеюсь, проблема только с тетивой. Логичнее свести наше преимущество на нет. Застать нас в расплох в городе «В лесу? Устроить ловушку?» Продолжил размышлять он. «Думаю, они так и поступят». От его предположения мороз побежал по спине. Рикард прав, мы лишь оторвались от погони. Но враг вряд ли отступится, а нам противостоят не люди, драгоны. Так, они отстали. «Перепрыгни-ка к сестре». Во обе худы, будет удобнее, а то мужчина сипло усмехнулся. Знаешь ли, я надеюсь однажды стать отцом. Смысл его слов дошёл до меня не сразу. Мы пережили жуткую погоню, столкновение с монстром, Стефан ранен, а я потеряла дар речи от смущения. Никто прежде не позволял себе разговаривать со мной так нагло. и развязно. Не пыхти, принцесса. Нам ещё долго вместе путешествовать. Скоро ко мне привыкнешь, рассмеялся он. Успокоилась. А, да, буркнула я, поняв, что неприличный выпад действительно заставил отвлечься на мгновение и собраться. Хорошо, тогда останавливай. И твоего жениха надо перевязать. Он мне не жених. Я послушно потянула уздон. Лошадь, как мне показалось, замедлилась с огромным облегчением. Рикорд соскользнул на землю и сразу направился к Стефану. Остальные тоже начали останавливаться. Оглядев их, я с облегчением отметила, что больше никто не ранен и тоже побежала к Стефану. Друг тяжело слез с коня. Кожа его приобрела нездоровый бледный оттенок, на лбу блестел пот, плащ и рука в тунике пропитались кровью. Из плеча все еще торчала стрела. «Ближайший город Стир. К ночи доберемся, если поднажать». Рикард вновь был сама серьезность. Собранный, сосредоточенный, мрачный, с опущенными, словно под гнетом трудности, плечами. Все внимательно его слушали, и ни у кого не возникло мысли ему возразить. Ну и не удивительно, он высказывал логичные вещи. Нам бы его обойти, выбрать другой город, но не выйдет. Нужна лошадь и припасы. Принцесса пока едет с Колдонией. Пальцы перевжик, кстати, Эрика, бросил он мимолётно, взглянув на меня. «Перебросьте с их лошади вещи». «А мы», — слабым голосом уточнил Стефан. «Нас только четверо. Две девушки почти не в счет. Вас тоже четверо. Врагов больше. Они лучше подготовлены. И один из них точно способен к обороту, если стрела его не убила». «Вряд ли», — подал голос Селвин. Ну вот. Мы в меньшинстве, у нас на хвосте враги. Что делать? Решай. Всё зависит от ваших намерений. Предлагаю объединиться. Стефан стянул со своей спины плащ и присел прямо на землю. Я не желаю зла Эрике, никому из вас. Мой долг защитить сердце с тоже. А мой защитить Эрику. подал голос Белин. «Я последний из Тенбек, кто остался подли нее». «Хорошо». Внимательный взгляд черных глаз Рикарда скользнул по бледному лицу Стефана. Он подозрительно посмотрел на двоих оставшихся воинов, но те лишь кивнули, подтверждая слова сына Эрла. «Колдунья, сможешь быстро поставить его на ноги?» «Кора». Меня зовут Кора. Сестра бросилась к Стефану, на ходу снимая сумку с плеч. Сэлвин последовал за ней, чтобы помочь. У нас мало времени, напомнил проводник, пропустив мимо ушей её слова. Принцесса Ладоне. Эрика я недовольно скривилась, но махнула рукой. Пусть хоть как называет. Главное, что несмотря на странности Он ведёт себя решительно и адекватно в опасные моменты. Обработка прошла очень быстро. Коры напоили Стефана каким-то зельем, Сэлвин вырвал стрелу и перетянул рану, предварительно обмазав её какой-то зеленоватой жижей. Благо, снаряд прошёл насквозь, и не возникло проблем со освобождением наконечника. Но Стефан потерял много крови. и лишился правой руки. Даже магические составы не способны залечить рану за день. А пока они возились, я перемотала ожоги. Адреналин покинул тело и навалилась усталость. Вместе с ними сообщили о себе многочисленные синяки. Но, кажется, обошлось без серьёзных травм. За что я мысленно поблагодарила отца. Он считал, что лучник должен обладать и ловким телом. Меня обучали правильно приземляться, быстро бегать и группироваться во время падения. Жаль, что не так же насыщенно, как других воинов. Но на этот раз моей подготовки оказалось достаточно, чтобы спастись. Мы вновь двинулись в путь. В седле скорой было тоже не очень удобно. Но всё же проще и легче, чем со странным проводником. Наш отряд спешил, потому в пути почти не разговаривали. Тем более все перенервничали и устали. Разве что Рикард поговорил с Сэлвином, и тот поскакал вперёд через несколько часов пути. Что происходит? шёпотом спросила я у напрягшейся сестры. Разведка пояснил Рикард, прежде чем она ответила. «Темнит он», — она нервно передёрнула плечами. «Расскажи мне о сумеречных войнах», — внезапно попросила я. «Вряд ли я смогу поведать что-то новое. Сумеречники тщательно хранили свои секреты. Они поклонялись Гудену. Селвин предполагает, что у них хранился его артефакт. который даровал членам клана особое зрение. Может, он же и помогал так быстро осваивать новобранцам боевое искусство. В каком смысле новички уже через год приступали к выполнению заказов, проявляя невероятное мастерство? Год, задумчиво повторила я, присматриваясь к нашему загадочному проводнику. Он показал себя искусным воином в противостоянии со Стефаном. Неужели кто-то способен достигнуть такого уровня мастерства за год? Словно почувствовав мой взгляд, Рикард обернулся и подмигнул мне, криво усмехнувшись. К нему вернулась прежняя наглость и непосредственность. Серьёзно, он мне нравился больше. то как он себя ведёт в опасные моменты, как общается, вызывает доверие и уверенность в будущем. А сейчас ощущение, что нас ведёт мальчишка. Будь с ним осторожна. Он не просто так не отходит от тебя. Ты нужна ему больше всех на зместе взятых. Если бы не преследование, он бы бросил Стефана, а может и убил бы Хотя что мешает ему убить его потом? Думаешь, он настолько жесток? Он наёмник Эрика. Слова сестры звучали мрачно и настораживающе. Не обманывайся, это не забота, не благородство, это холодный расчёт. Я понимаю. Хорошо, что понимаешь. И ещё, мне кажется, он положил на тебя глаз. Что? Нервный смешок сорвался с губ. Милькнула мысль о шутке, но Кора продолжала серьёзным голосом: "Либо на сердце, учитывая, что путь к нему лежит через твоё собственное. Нет, это точно глупость", отрицательно мотнула я головой. "Просто не оставайся с ним наедине, Эрика", попросила Кора, сильнее сжав мою талию руками. "Я и не собиралась" Рикард Внуфь взглянул на нас, словно догадываясь, что разговор идёт о нём. И на этот раз я с трудом не опустила глаза к крепко сжатым на узде ладоням. Неужели ему нужна сила стихии? Сердце стуже сделало меня живой мишенью.